Ближе к вечеру мы с Егой проверили записи Василия. С моей критической точки зрения кот писал, как курица лапой, причем курица неграмотная, хромая и пьяная. Я бы сам не понял ничего, мне переводили. На первый взгляд никаких особенных откровений мы на этом деле не выцепили. Новичков, натура увлекающаяся и любопытная, с детским восторгом бегал по всему цирку, и, в принципе, его ниоткуда так уж особенно не гнали. Получалось, что заезжим с и вправду нечего скрывать. Потом бабка обратила внимание на слово «товар». Кто-то в беседе с кем-то несколько раз уточнил, все ли готово к приему товара, сколько товара прибудет с завтрашним обозом, можно ли доверить получение товара женщине, Мирные контрабандисты были во все времена. Мы бы, наверное, просто пропустили эту информацию мимо ушей, но далее мелькнула фраза о том, что оно будет в бочонке с клюковкой. Я обратился к Еге за разъяснениями. «Сама не ведаю, Никитушка», — честно наморщила лоб опытная криминалистка. «А то, как люхва у нас по осени собирают». Да и кому ж она в Лукошкине целым бочонком нужна? Столько ягоды разом сожрать, тогда самой смерти из кислой рожей ходить будешь. Поп пивать откажется. Нет, если я правильно понял, то в балагане ждут некий товар, спрятанный в бочонке и замаскированный сверху клюквой. Что ж нам мешает предупредить таможню на воротах и... Да говорю ж тебе, участковой! «Нет сейчас столько клюквы, а значит, и никакого бочонка с нею быть не может!» «Но вы же сами цитировали по записи!» «Сдается мне сокол ясный!» — баба-яга сощурилась и чуть приглушила тон. «Что сказано, Энто языком секретным, для постороннего слуху непонятным!» «Товар в бочонке с клюковкой чего угодно значит может!» вплоть до самого покушения на государя. Это еще с чего? Не знаю, да мало ли. Вы фантастику писать не пробовали? А зря. Я скептически покачал головой и, мельком глянув в окно, невольно замер. А вот ежели у меня предчувствие, ежели бочонок — это терем наш, а клюковки в нем — стрельцы милицейские... Тогда и товар, небось, будешь ты, милый друг. И мысля-то не завтра дело черное провернуть, покуда товар в бочонке с клюхвою. Как тебе такой расклад? И те есть же повод теперь хоть кого заарестовать, а? Кто нам помешает? Царь. Да что царь? Тьфу на него, на царя! Решительно клацнула зубом бабка. Пущай в палатах своих с молодой женой Державу потомству обильным радует, А в дела зазря нос не сует. Не то какой злодей прищемит. Поздно. Что, уже прищемил? Я говорю, царь у ворот. Да что ж ты молчал-то, Ирод? Стрельцы спешно пропускали на территорию отделения Небольшую кавалькаду из четырех всадников. Ега кинулась к себе в комнатку наводить марафет. Те времена, когда она законопослушно приседала при одном имени Гороха, давно прошли. Столько дел вместе. Неформальное общение, совместное застолье, сами понимаете. Зато теперь на государева визиты бабка реагирует только одним образом. По-солдатски быстро переодевается во все новое, подводит губки и бровушки, а потом смотрит на него в ожидании комплиментов. К чести царя признаю, без похвалы он старушку не оставил еще ни разу. «Здравствуй, Никит Иванович, друг сердечный, Вот зашел, не синяясь, по-людски. Хочу к тебе на службу в отделение. Возьмешь, что ли, али как?» «Минуточку, минуточку. Еще не вполне соображая, о чем речь, я усадил высокого гостя на табурет. Трое молодых бояр остались в дворе». Видимо, они не были в курсе истинной причины визита самодерца в наш терем. Случилось что-нибудь серьезное? Нет, вроде, господь милостив. Вы пили сегодня? Рюмочку за обедом. Не стал врать царь. А почему же нельзя, коли организм требует? С хорошей закускою, в присутствии законной супруги и с ее благоволения. Сам-то в затылке почеши участковый. Кто меня в отделение зазывал? Ты? Кто обожился жизнь мою от скуки избавить? Опять ты? Кто государни-царицы советовал Мое Величество отдел государственных На уголовные переключать здоровье душевную ради? Так уж теперь хоть хвост узлом вяжи, А бери в штат нового сотрудника. Но э, вы пони понимаете, есть определенные причины и не... Только не ври, будто у тебя комплектование полное. Да подлинно знаю, что мить к твой в отпуске. А Фому Еремеева я самолично на улице встретил уволенного. Горюет, кстати, но вид не кажет. За пьянку вышиб, аль превышение полномочий? Второе, откашлялся я, и, собравшись было с духом, почти начал перечислять все 426 пунктов, по которым мне совершенно невозможно держать монарха на действительной милицейской службе. Но из горницы выпорхнула сияющая, как флотская рында, яга и со скрипом поклонилась гороху в пояс. «Здравствуй, батюшка! Уж не обессудь, что слова твои слышала. Больно они мне по сердцу пришлись». «Садись ко столу, чаем с пирогами не побрезгуй, а мы тут и обсудим дружненько, к какому делу соскному твое величество пристроить». «Сто лет еще живи, бабушка!» — разулыбался государь. «Да супруги моей секрет свой открой, как на века, так у девичьи резвость да блеска чей сохранить соразмерно».